Глава 13. Железные скобы лестницы проржавели насквозь так, что руки Натана, когда он добрался до дна, были красными. Он размотал носовой платок, бросил один взгляд на крысиный укус и поспешно замотал обратно. Лучше, чтобы рана была защищена. Он попытался обтереть другую руку об штаны, но от этого ржавчина, казалась только сильнее въелась в кожу, вместо того, чтобы сойти с нее. Теперь, когда крышка люка над ними была закрыта, он, наконец, повернулся к Гэму. «Что ты вообще здесь делаешь? Ты все время крутишься поблизости. Ты следишь за мной или что?» Надвинув козырек кепки на глаза, Кэм подобрал загодя оставленный здесь масляный светильник и улыбнулся. «Думаешь, ты такой неотразимый, что я шныряю в тени, дожидаясь случая взглянуть на твою тощую задницу? Ну, то есть в данном случае ответ утвердительный». Я действительно слежу за тобой. Я слежу за тобой уже не первую неделю, к твоему счастью». Натан был готов в негодовании броситься прочь, но куда ему было идти? Они стояли на краю широкого подземного канала, который протекал под сводом из позеленевших кирпичей, поблескивавших и шевелившихся в неровном свете гемовой лампы. Помимо дождевой воды в канале текло много всякой дряни, помой со скотобоин, Стуки искожевенных мастерских, как то эта мерзкая пена, Бог знает какого происхождения. Все это сливалось в один тошнотворный поток, в котором словно всего этого было недостаточно. Кишила мертва жизнь самого отвратительного сорта. Бессмысленные, бесполезные поганые твари, какие только и водятся среди подобной мерзости. То одна, то другая на несколько мгновений вылезала на какую-нибудь палку или плывущее перо огненной птицы и застывала там, прежде чем вновь раствориться среди пузырей гнойной слизи. Зловоние стояло такое, что Натан втянул губы и прикусил их зубами, дыша самыми уголками рта через покрытую ржавчиной ладонь, пальцами которой одновременно зажимал ноздри. Привкус железа был едва различим. Не более чем слабая нотка в весьма ярком и выраженном букете. Гэм улыбнулся. «Привыкнешь!» «Я тоже, когда впервые сюда попал, думал, что этот запах просачивается сквозь кожу. Таким он казался крепким. А теперь...» Он вдохнул полной грудью, словно стоял в гуще предрассветного тумана. «Я едва его замечаю. Прямо скажем, я нынче вообще не чувствую запахов. Да и вкусов тоже». — Пошли. — Брось, Гэм, оставь меня в покое. — Нет, Натан, я не оставлю тебя в покое. Я буду тебя преследовать, я буду ходить за тобой повсюду, до тех пор, пока ты не вступишь в мою шайку. А если ты не вступишь в мою шайку, я все равно буду за тобой ходить. Гэм двинулся прочь, и Натан, бросив короткий взгляд обратно на ведущую вверх лестницу, пошел следом. «Но почему? Ты бы мог выбрать любого из сотни других ребят?» Не останавливаясь, Гэм ответил через плечо. «Таких, как ты, Натан, больше нигде нет». Канал был около 30 футов в ширину. С обеих его сторон имелось пространство еще футов в 10. Несмотря на отвратительное содержимое потока, на его берегах не было живой грязи, возможно, ее смыло дождем. Немногочисленные крысы под ноги не лезли. А лишь ныряли в канале и вырисовывались из нор по щелям стен. Гэм шагал далеко, выбрасывая ноги, его локти торчали в стороны, большой палец одной руки был заткнут в карман жилета. Натан с трудом поспевал за ним. Так это здесь твое убежище? Что? Ты должно быть считаешь меня настоящим подонком? А в твоих устах, Нати, это звучит как двойное оскорбление. Нет, это всего лишь проход. Удобный способ передвигаться по городу, не привлекая к себе внимания. Конечно же, я никогда бы не стал обустраиваться здесь жить. К тому же во время дождя вода заполняет канал с такой быстротой, что нас смыло бы в течение нескольких секунд. Нет уж, Нати, дружище. Банда Гэма живет в гораздо более качественных условиях. Где же это? Скоро увидишь, если пойдешь со мной. Впрочем, ты, если не заинтересован, а это, судя по нашим предыдущим разговорам, именно так, можешь, конечно, продолжать двигаться вдоль главного туннеля и обнаружишь, что он выходит на поверхность среди грязи в какой-то сотне ярдов от твоей хибары в трущобах. Небольшая пробежка, и ты вновь окажешься в любящих объятиях своей матушки. Разумеется, при условии, что ее любящие объятия не будут заняты кем-то другим. На стене не было никакого видимого знака. Но, тем не менее, Гэм внезапно остановился и провел кончиком пальца вдоль какой-то линии. «Или ты можешь идти со мной. Твой выбор». Найдя нужное место, чем бы оно ни было, Гэм нажал на него. Один из кирпичей плавно, словно смазанный жиром, ушел в глубину. Гэм просунул руку в открывшееся отверстие, пошарил внутри, и в стене перед ним отворилась со щелчком дверь. «Вуаля!» За дверью обнаружилось тесное пространство, едва достаточное, чтобы оба мальчика могли встать плечом к плечу. Им пришлось потесниться, чтобы снова закрыть дверь. Новый щелчок, и часть пола отодвинулась, открыв спиральную лестницу, витками уходившую вглубь земли. «Милости прошу!» Натан поглядел вниз, но не тронулся с места. «Давай, не дрейшь! Едва ли я стал бы тратить усилия на твое спасение, если бы задумывал против тебя какую-нибудь пакость, верно?» Внизу было темно. Пройдя один поворот, Натан был вынужден втянуть голову в плечи и слегка наклониться в сторону, чтобы не удариться. Камни были сырыми и источали слабый запах, напоминавший о гробницах и монастырях. Поверхность под его ногами и пальцами, порой она касалась и его щеки, была шероховатой, словно мелкий наждак. И слегка осыпалась от прикосновения. Неудивительно, что и ступени были истерты, встречая каждый его шаг глубокой впадиной. Если бы пространство не было таким тесным, и он постоянно не упирался бы в стены рукой, плечом, локтем или коленом, ты наверное, оступился бы и упал. Далеко еще до низа. А что, боишься навеки остаться здесь, в этом каменном гробу, где не вздохнуть, ни шевельнуться? «Успокойся, мой маленький нежный цветок. Мы выберемся отсюда так скоро, что ты и заметить не успеешь». Гам не соврал. Всего лишь через несколько шагов они вышли в широкий коридор. Если спиральная лестница была просто вырублена в песчанике, то здесь все было устлано коврами и подсвечено панелями из светящегося камня, вделанными в стены. От сырости ковры были все в темных пятнах, и в воздухе висел затхлый запах, Однако все же это были ковры, и к тому же довольно чистые. В верхней части стены были подвешены на специальные штанги ряды картин, написанные маслом в шелушащихся золоченных рамах. Они изображали мужчин с серьезными лицами в застегнутых на все пуговицы форменных сюртуках. Более разнородной коллекции лиц нельзя было себе представить. Усатые, бородатые. Одни с гладкими щеками и карими глазами, другие с расплющенным носом и свисающими брылями. Третьи совсем юные, свежие и белокурые. Но все носили одинаковые глянцево-черные мундиры и держали в руках трости, увенчанные козлиными рогами. «Симпатичные ребята, да? Кто они? Члены привилегированного клуба. Здесь была их штаб-квартира. Что же это был за клуб?» которому вздумалось устраивать штаб-квартиру в таком месте. «Хороший вопрос, малыш Трифс. Пойдем». «Тут легко идти, но только не отставай. Там внизу настоящий лабиринт». Повсюду были стилизованы изображения бараньего рога. На картинах, в узорах обоев, в резных украшениях на каждом выступающем углу. Они повторялись снова и снова, И в конце концов глаз настолько к ним привыкал, что выхватывал лишь отдельные формы: изгиб, виток, полуспираль, отраженные, сдвоенные, повторяющиеся. Тот же узор прослеживался и в линиях ковра, сбегавшего вниз по центру лестницы и продолжавшегося в более широком пространстве холла, куда выходили три двери. Над средней из них была прикреплена голова настоящего барана, а точнее ее чучело потрескавшиеся, выцветшие рога то заливала тень, то вновь озарял свет от пламени факелов, хлопающего на сквозняке из подземного туннеля. — Это заперта, — сообщил Гэм. — Сколько мы с ней не возились, ее никак не открыть. Подойдя к левой двери, он повернул бронзовую ручку в виде черепа. Дверь распахнулась. Тотчас же в холл ворвался аромат жарящегося бекона и звуки разговаривающих, смеющихся голосов. «Кушать подано!»